Семейство. Апрель-август 1944 года. О, Господи! Как бы сделать, чтобы он вообще не отвечал на телефонные звонки? Рэйчел растерянно глянула на мать. Та была по-настоящему расстроена, теребя крохотный кружевной платочек своими мягкими лиловыми пальцами. С сосудами у нее всегда было неважно. Что на этот раз он пригласил бригадного генерала и миссис Андерсон на ужин. Опять. Они ужинали у нас всего дней десять назад. Это не помешало им принять приглашение. Миссис Андерсон лишилась повара. Естественно, она до умопомрачения рада сходить в гости. И генерал тоже. Смею думать, поскольку жена его такая убийственная, зануда. Ничего, дорогая. Мы можем опять приготовить кролика. А в огороде полно овощей. Думаешь, мы могли бы убрать телефон? Он не заметит? Ведь если мы не уберем телефон из его кабинета, то такого рода вещи будут происходить постоянно у миссис Крипс, и без того дел хватает. На самом деле он станет возражать, Считает, что телефон ему принадлежит. Полагаю, можно было бы достать другой аппарат и поставить его где-нибудь. О, не думаю, что есть подробности заходить так далеко. Дюша всегда смотрела на телефоны, как на декадентскую роскошь. И с самого начала настояла на том, чтобы его установили в дальнем коридоре, что вел в подвал. Тем самым, пользующемуся телефоном, «Был обеспечен, наверное, самый сильный сквозняк в доме». Брик, однако, взял верх, а теперь он слепой лежал в ожидании, что телефон будет звонить целый день. «Ну ладно, придется мне просто не спасовать перед миссис Крипс. Речь ведь не просто о двух лишних ртах. Это значит, придется сообразить по меньшей мере еще одно блюдо. Мне отправить твои письма? Они не мои, это долины». Она пристрастилась писать всем своим подругам девических лет, некоторые из которых повыходили замуж, только я не помню за кого, а большинство уже умерли. Смотри-ка, Мейбл Грин, Констанс, Рэнишоу, мод Пембертон. Иногда она даже адрес не указывает. Это занимает ее и радует, дорогая. Так ведь никто не отвечает, а она спрашивает меня по нескольку раз за день, нет ли ей писем. Такая жалость подступает, что появляется ощущение, будто я должна написать «Очень надеюсь, дорогая, что старость меня не одолеет, и я не стану для тебя причиной такого рода волнений». Рэйчел ее разуверила, потому как, разумеется, думала она про себя, шагая по дорожке, а потом вниз, по холму к почтовому ящику, никакого иного занятия у нее нет, но факт есть факт. Доля стариков в доме начинает превышать долю молодых и деятельных. Всех что-то донимает». У Эллен ревматизм постепенно усилился настолько, что она уже с трудом ходила вверх-вниз по лестницам и, в общем, вряд ли достаточно расторопна с детьми, поручаемыми ее заботам. У миссис Крипс плохо с ногами, даже плотные эластичные чулки, которые она теперь носила, лишь держали в узде ее варикоцные вены, и Дюша жила в неприходящем страхе, что в одно утро домашних дел та объявит, что ей больше не в моготу». Мак Альпайн не только истерзан артритом, но вдобавок потерял практически все зубы, и поскольку отказывается носить изготовленные ему протезы или хоть как-то ограничивать себя в выборе еды, страдает от постоянных приступов тяжелого несварения, которые делают его еще более невоздержанным. Брик, помимо слепоты, все больше слабел грудью, что вовсе не уменьшало его пристрастия к сигарам, от которых он и не думал отказываться. Зимой у него регулярно укладывал в постель бронхит, дважды у него случалась пневмония, и тогда лишь новое чудодейственное лекарство спасало ему жизнь. Дюша, казалось, хранила чудо, несмотря на возраст. Ей в этом году исполнилось 74. Волосы ее оставались темно-серыми, а спина прямой, какой и была всегда – Но, как заметила Рэйчел, она стала легче огорчаться из-за мелких трудностей и неурядиц домашней жизни военного времени. Мисс Миллимонт, ее возраста не знал никто, но Рэйчел с Вилли подозревали, что он уже перевалил за восемьдесят, казалось бы, весьма неожиданно, сделалась глуха и много сил тратила, чтобы скрывать такое свое состояние. Она, конечно же, тянула свою лямку, уча младших детей по утрам и читая бригу днем, зато сразу же после ужина она ложилась спать и зачастую в постели же проводила утро воскресенья. Она по-прежнему семенила повсюду легкой неровной походкой, но Рэйчел уже замечала, как порой гримасы искажали ее лицо, когда мисс Миллимонт наталкивалась на мебель, словно бы что-то, возможно, ее ноги причиняло ей боль. В доме по-прежнему содержалось четверо детей – Уиллс, Ролли и Джульетта, соответственно, шести, четырех и пяти лет, от которых помощи в текущих делах ждать не следовало, хотя все они получали задания от Эллен, а еще Лидия, которая, достигнув возраста 13 лет, предпочитала по-своему проводить время в ходе учебы, хотя все еще играла с Невиллом, когда тот приезжал домой». Нельзя было и надеяться, что она стала бы выполнять одну и ту же домашнюю работу два дня подряд. Между старыми и малыми располагались Вилли, ставшая совершенно незаменимой, Тонбридж, исполнявший несколько мелких обязанностей, необычных для шофера. Он с большим удовольствием побелил кладовку для миссис Крипс, но просто ненавидел любую работу по уходу за лошадьми, которые попросту ввергали его в ужас, но после того, как умер бедолага Рен, Лошадей надо было либо кормить и поить, либо усыпить, о чем Брика слушать не желал. От Зоуи пользы немного, но и спрос с нее невелик. Рэйчел сочувствовала ей, замурованной в деревне при ужасной неопределенности с Рупертом. Какое-то время она работала в санатории для выздоравливающих неподалеку от их дома, но почему-то перестала, а ныне зачастила в Лондон какой-то переехавшей в столицу замужней подруги, оставляя при этом Джульету на Элен. Рейчел не могла да, не чувствовать, что это немного эгоистично, хотя и выдумывала всякие оправдания, позволявшие Зои, ведь ей еще и тридцати нет, хоть немного повеселиться и быть совершенно вправе иметь подруг за пределами семейства. И все же Джульетта сама по себе не была подарком для Эллен, а Зои, когда возвращалась из своих поездок, спала по утрам гораздо дольше и зачастую уверяла, что слишком устала, чтобы вести детей на дневную прогулку. «Ну что ж, у них все еще есть бесценная Айлен и Лизи, кому приходится помогать в домашних делах, когда она не работает с миссис Крипс. Эти куда лучше некоторых. И я стараюсь изо всех сил», — думала она. «И смогла бы куда больше, если бы не проклятая спина. На деле трудно было бы загадывать, насколько больше могла бы она успеть за день, даже если бы со спиной было все в порядке. Она ухаживала за тетей Долли, которая уже подходила к тому периоду, когда при сохранявшейся подвижности и почти полной потере памяти она превращалась в объект постоянного беспокойства, а порой и серьезного риска. С недавних пор у нее появилась привычка вставать ночью и бродить по дому. Она ударила в гонг к завтраку в четыре утра, объяснив это тем, что когда она звала, никто из слуг не пришел, а она была голодна. В такое время года она вполне могла прогуляться по подъездной дорожке. Собиралась встретить кого-то, объясняла она, но они не приехали. От этого она расстраивалась до слез. Правда, чтобы утешить ее, вполне годилась карамелька. Рэйчел с Вилли по очереди поднимали ее утром с постели, а сводить старушку вниз в малую столовую было, по выражению Вилли, равносильно передислокации батальона. Ей непременно нужен был запасной жакет, книга, которую, по ее уверению, она читала, ее бювар... ее мешочек для работы, ее шлепанцы на тот случай, если туфли станут слишком жать, шляпа на случай, если она выйдет на солнце, и очки. Приходилось отвязывать от кресла, на каком она сидела у себя в спальне, ее ножницы для вышивания и привязывать их к соответствующему креслу внизу. «Если держать ножницы привязанными, то их никогда не потеряешь», — не уставала она пояснять. Когда, почитав в «Таймс» объявление о кончинах, Она, если везло, принималась работать иголкой с ниткой, ее можно было на время оставить. В невезучие дни она принималась бродить, и для человека, чьи движения были неспешными и трясущимися, всегда, казалось, проделывала очень дальний путь. Всем детям было велено, увидев бабушку, сказать ей, что ее незамедлительно хочет видеть Китти, и проводить домой». Медленно вышагивая обратно в горку, она раздумывала о том, что Доли должно быть очень близка к концу жизни, еще и потому, что со смертью Фло не так-то много осталось в жизни того, ради чего ей стоило жить. «Она на два года старше Дюши и на пять лет моложе Брига, но в каком бы порядке это ни произошло, они все умрут, в последующие несколько лет, — думала она, — и тогда меня оставят, тогда я смогу уехать и жить в Сид». Смутно она осознавала, что эта возможность обратилась скорее в утешение, нежели в цель, и пустила по ветру скромное свое ожидание. Стоял теплый и очень ветреный день, совсем не июньская погода. Понедельники всегда были довольно пасмурными, когда рано утром Эдвардс Хью отправлялись в Лондон на работу. На дорожке она встретила Томбриджа, катившего к ключу тележку, полную пустых бутылей – которое предстояло заполнить питьевой водой. На нем были кожаные гетры, делавшие лишь заметнее, до чего маленькие и кривые у него ноги, серые шоферские бриджи и рубашка без воротничка с закатанными рукавами. Когда-то он и представить себе не смел о появлении перед кем-то из семейства в таком беспорядке. Он и сейчас не подумал бы вести их в машине, не будучи одетым по полной форме, учитывая же дела, какими ныне ему приходилось заниматься. В нормальных условиях они никак не вязались с его обязанностями. Он никак не мог трепать ради них свой отличный Френч. Сейчас же, после того, как она пожелала ему доброго утра, он ответил на приветствие глуповатой улыбкой, застигнутого за унизительным делом. «Что бы мы без вас делали?» — воскликнула она и заметила, как чело шофера от удовольствия расцвело цикламенами. «Мать его не очень-то была с ним ласково», — подумала она. «А потом еще эта ужасная жена». Ходили слухи о разводе, и Лидия говорила, что он, похоже, сильно глаз положил на миссис Крипс. «Я видела, как он обнял ее за талию. Не всю талию обнял. Этого бы ни у кого не получилось, но вполне достаточно». На обратном пути Рэйчел сразу же засек брик со своего стратегического наблюдательного пункта у себя в кабинете. «Рэйчел, это ты, — позвал он, — зайди сюда на минутку. Ты как раз тот человек, что мне нужен». Брик сидел за своим неоглядным рабочим столом, томясь от безделья. «Поразительнейшее дело», — сказал он. Зазвонил телефон, какая-то женщина, назвавшаяся Айлин или Айлой, так послышалось, чертовски глупое имя, сказала, что ей нужно поговорить с мистером Казалетом, и сказала, «У Дианы в коттедже был пожар». Я сказал, что, по-моему, она должно быть ошиблась номером, но она, похоже, была вполне уверена. Выяснилось, что ей нужен был Эдвард, живет в Уотхерсте. Сказала, что отправляется выручать эту самую Диану. Не пойму, при чем тут Эдвард. Пытался позвать Вилли, но она, кажется, не слышала. «Такое впечатление, — сказала Рэйчел, — что Вилли это никак не касается. Я позвоню Эдварду, если хочешь». «Ну что ж, дай ему знать, хотя какое, скажи на милость, отношение он имеет к пожару в доме какой-то неизвестной женщины, ума не приложу, чертова нахальство. Ладно, свяжись с ним». Желая отделаться от него, пока она будет звонить Эдварду, зная при этом, что надежд на это нет, Рэйчел позвонила. Она соединилась с мисс Сифанг, которая сообщила, что мистера Эдварда в данный момент в конторе нет, но она постарается разыскать его и... «Не смогли бы вы перезвонить? Надеюсь, дома у вас...» «Все в добром здравии», — прибавила она голосом, выдавшим ее подспудную надежду, что кому-то худо. «В прекрасном спасибо, мисс Сифанг, ответила Рэйчел. А потом, тревожась, как бы она не оставила неверного впечатления, добавила, «но мне бы хотелось, чтобы он позвонил мне как можно скорее. Будьте любезны, передайте ему, что это очень срочно. Мисс Сифанг наверняка передаст». Брик, дорогой, думается, было бы весьма правильно не упоминать ни о чем об этом при Ну, совсем. «Почему это?» — произнес он. «Это еще почему?» Затем он тяжело поднялся на ноги со словами «Дайте мне эту чертову глупую палочку. Думается, капелька свежего воздуха будет мне полезна». Когда Эдвард позвонил, а сделал он это почти сразу же, Она слышала себя, пересказывающую историю, похожую на бурю в стакане воды, но затем поняла, что это совсем не так. Эдвард на минуту смолк, потом спросил. «Он Вилли рассказал про это? Брик, я имею в виду». «Нет, я просила его не говорить». «Хорошо, вот неразбериха. Понять не могу, что взбрело вдруг этой треклятой заловке. Разумеется, Вилли была знакома с Дианой, но с тех пор, уже годы прошли, И она, наверное, и не вспомнит ее. Муж ее погиб, бедняга, и она теперь, скорее всего, сама по себе. Эдвард, думаю, я бы предпочла больше ничего об этом не знать. Для нее несносно было выслушивать, как он пытается замести следы. «Хорошо». «Что ж, спасибо, что позвонила». Он повесил трубку. «Эдвард всегда заигрывал с любой встречной привлекательной женщиной», — подумала Рэйчел. Но мысль это удовольствия не доставляла. Ее познания об отношениях Эдварда с женщинами уходили во времена еще до его женитьбы, когда, вернувшись с войны, он постоянно ходил на чаепития с танцами, теннисные игры, отделяя безделушками и шоколадками целую компанию девушек. Когда он женился, его сочли остепенившимся, но теперь, по собственной своей реакции на утреннее сообщение Брига, Рэйчел поняла, что где-то Всегда подозревала, что он все тот же. Разумеется, ничего серьезного быть не могло. И тем не менее, он явно волновался, слышала ли Вилли о телефонном разговоре. Тот факт, что он не всегда приезжал домой на выходные, и не обретал значимость один к четырем, что приехать был не в состоянии. По причинам, до сих пор для нее неясным, он перестал жить с Хью в Лондоне. Тогда это не казалось странным, поскольку туда приехали Клэрис Полли, но сейчас, когда они уехали... Однако Вилли оставалась в его квартире в Лондоне. Она рассказывала о ней как о жуткой маленькой безликой коробке для обуви, но все же останавливалась в ней раз или два. Она, положим, никогда не считала Вилли особенно покладистой, но стала относиться к ней с большой нежностью и восхищалась тем, как умела приложить руки, похоже ко всему, У нее сомнений не было, что Вилли крайне расстроится, если выяснит, что Эдвард ухаживает за кем-то еще. Возможно, подумала она, неплохо было бы обратиться к Хью и перекинуться с ним словцом. Разыскивая Дюши, чтобы посмотреть, как та пережила очередные хозяйственные разборки с миссис Крипс, она вдруг поймала себя, что совсем упустила из виду особу по имени Диана, чей муж погиб и чей дом пострадал от пожара. Заловка, должно быть, была встревожена не на шутку, иначе не стала бы звонить Эдварду. В конце концов, Диана, кем бы она ни была, видимо, вдова одного из сослуживцев Эдварда в королевских ВВС. С него бы стало попросить, чтобы он присмотрел за ней. А Эдвард мог попросту испугаться, что Вилли станет ревновать, даже если у нее и не будет повода. Представлять себе, что каждый заботился о каждом... позволяло ей намного лучше относиться ко всей этой истории. «Итак, меня выдали. Что ты имеешь в виду? Твоя заловка сегодня утром звонила в хоум и сообщила им. Быть того не может. Уверяю тебя, позвонила, говорила с моим отцом. По счастью, он рассказал моей сестре, а не жене. Рэйчел позвонила мне. Что это на нее нашло устроить такое?» «Как она сумела такое устроить? Это ты, должно быть, дала ей телефон?» «Эдвард, конечно же, я не давала. Должно быть, она его из справочника взяла. Ты, должно быть, рассказала ей о пожаре? Конечно, рассказала, а как же иначе? Там такой кавардак был, и я должна была выяснить, возьмет ли она детей, пока я постараюсь совсем разобраться». Последовала пауза, потом она сказала «В гостиной воды почти по колено от пожарной команды». «Вообще, как это случилось?» — спросил он, судя по голосу, все еще сердясь. «Это все труба. Большая перекрестная балка загорелась, или скорее тлеть стала. Я пошла наверх, потому что показалось, что услышала голос Сьюзан и увидела, что детская вся в дыму. Невероятно повезло, что я вовремя наверх поднялась, а то дети могли бы задохнуться. О, Господи! Уж как не повезет, так по-свински не повезет. Где ты сейчас?» пабе, в деревне, у меня телефон не работает. Айла приехала и забрала детей, слава небесам. Надеюсь, ты попросила ее перестать звонить мне домой. Я не могла ее попросить, хотя бы потому, что не знала, что она звонила. А если сейчас попрошу, она заподозрит что-нибудь? Она, верно, уже заподозрила, иначе не стала бы беду кликать. Тебе надо будет сказать ей, в конце концов, тебе она ничего не сможет сделать. Эдвард. «Я всю ночь не спала. Я смертельно разбита. Дети могли бы умереть, а в доме неописуемый кавардак. Я, знаешь, думаю, ты мог бы немного...» Она бросила трубку. «Этого он наверняка не сделал бы. С минуту она ждала, не перезвонит ли он. Потом поняла, что, конечно же, не перезвонит. Не сможет. Он же номера не знает». Тем не менее, гордость не позволяла ей звонить ему. Было страшно. А вдруг он наговорит такого, что заставит ее обидеться еще больше? «Мне с этим не справиться», — уныло думала она, катя на велосипеде против ветра, обратно к коттеджу. В доме сильно пахло сгоревшим деревом. Часть воды ушла, но мерзкие следы ее были видны повсюду на первом этаже, в гостиной, в малой кухне и в подвальном туалете. Она взяла тряпку с ведром и принялась за работу. Она вытирала и вытирала, передвигала мебель и сновала туда-сюда, порожняя бесконечное ведро грязной воды. Обида на Эдварда придавала ей силы. В ее мыслях всякое преимущество. Для него уединение, потаенность и прочее, которое якобы делало этот коттедж идеальным, теперь обращалось в недостаток. Поблизости от нее не было никаких соседей, и, следовательно, она не могла рассчитывать ни на чью помощь, И в деревне, что находилась в миле от нее, не было никого, кого бы она знала достаточно хорошо, чтобы о чем-то попросить или хотя бы воспользоваться их телефоном. Коттедж, изначально построенный для егеря, стоял в самом конце проселочной дороги, за которой поднимался лес. В нем не было электричества, а вода качалась из скважины шумным въедливым насосиком. Зато он был чрезвычайно дешев, что и стало основной причиной, почему она согласилась его взять. Даже при том, что родители Ангусантуса оплатили половину платы за обучение старших детей, их нужно было еще и одевать. Школьная форма, спортивная одежда, а потом еще и зубные врачи, деньги на карманные расходы, билеты на поезд в Шотландию на каникулы. И все это еще до того, как она стала платить за самое себя Джейми и Сьюзен. С деньгами и впрямь было очень туго, при том, что никакого улучшения не предвиделось. И хотя в самом деле появились признаки начала конца войны, она ничуть не стала ближе к замужеству с Эдвардом, чем в день своего знакомства с ним. Ей было 44 года, и она оказалась в западне этого уединенного убежища, он же в сорок 48. Совсем другое дело для мужчины, жил, по сути, раздельно с Вилли, сам себе хозяин в Лондоне и имел все возможности найти какую-нибудь помоложе и подоступнее. Да, каждую неделю Эдвард приезжал навестить ее по пути в хоум и примерно раз в месяц он устраивал так, чтобы они вместе проводили выходные. Только было ясно видно, что в таких случаях коттедж казался ему неуютным и безрадостным. Ему хотелось, чтобы она приезжала в Лондон побыть с ним. Она же могла пойти на такое, лишь когда, и если получалось поднять по тревоге кого-то, кто мог бы присмотреть за детьми, время от времени, а Айлу, если удавалось как следует подлизаться к ней, а раз-другой старую нянюшку, нянчившую старших, когда те были младенцами. Однако зачастую эти планы рушились, и Эдварду приходилось мириться с коттеджем, а ей с еды и уединением только после того, как дети улягутся вечером спать. Это навело ее на мысль, что, видимо, так Айла и вникла в ситуацию, поскольку... Джейми рассказывал о наездах Эдварда в коттедж, вещь совершенно естественная, но удручающая. Уже перевалило за полдень, когда она избавилась от воды и убедилась, что пол надо очищать. Она в обморок падала от усталости и голода, раскрыла все окна, входную и заднюю двери, пыталась проветрить помещение, сама же направилась в кладовую найти что-нибудь поесть. Нашлось немного чего. В то утро она как раз собиралась в еженедельный поход за продуктами. Одна лишь горбушка хлебного каравая до да остатки хлупьев, виноградные орешки, но без молока, потому как последняя она дала Джейми с Юзен на завтрак. Приготовив себе чашку чая, она принялась за виноградные орешки с водой, еду довольно ужасную. Ей надо бы и в магазин съездить, если она поужинать захочет, но она упрямо застряла на мысли очистить пол». Когда она наполовину уже закончила, перестала идти вода из кухонного крана, попытки же включить насос и подкачать еще воды успехом не увенчались. «Вода, должно быть, в аккумулятор попала», — решила она. Но это означало только одно — пол докончить она не сможет. Не сможет и ванну принять, а она вся в мерзкой грязи. А теперь еще и время было почти шесть вечера, и магазины давно закрылись. Она пошла забрать оставленные в гостиной половые тряпки и жесткую щетку для оттирки пола, поскользнулась на остатках куска мыла, каким пользовалась и подвернула колено. Это уже было слишком. Она рухнула на пол и залилась слезами. Такой и нашел ее Эдвард. Она не слышала, как его машина подъехала по дороге, поскольку над домиком ревело множество самолетов. «Девочка моя, дорогая Диана, что стряслось?» От потрясения, что видит его, от его внезапного появления, она заплакала еще сильнее. Он склонился помочь ей, но когда она попробовала встать, в колени резануло так, что Диана вскрикнула от боли. Он поднял ее на руки и уложил на диван. «Ты колено подвернула, сказал он, и она кивнула, у нее зубы стучали. Вода кончилась, я не смогла очистить пол. Это казалось ей таким горем, что она плакала, не переставая. Он снял с вешалки у двери ее пальто и накрыл им ее. «У тебя есть виски?» Она покачала головой. «Нет, мы в прошлый раз допили. Я привез с собой, в машине осталось. Ты лежи, не двигайся». Все время, пока он ходил за виски, искал стакан, давал ей свой темно-зеленый шелковый носовой платок, придвигал стул, чтобы сесть рядом. Он беспрестанно бормотал, утешая и ободряя. «Бедненькая моя, как тяжко тебе досталось!» Я приехал, как только смог. Пока я узнавал телефон этого паба, никак не могу вспомнить его название. Ты уехала? Не понимаю, с чего эта связь прервалась. Я вел себя по-скотски. После всего, что ты вынесла, без сна, спорить могу, ты не обедала. Что тебе нужно будет после того, как ты выпьешь, так это хорошая горячая ванна. А потом я свожу тебя поужинать». Однако в ответ она едва ли нераздраженно заметила. «Не могу я. Я в ванну не смогу залезть, да и воды больше не осталось, ни капли. Тогда так. Я отнесу тебя в машину и отвезу в гостиницу». Она чувствовала, как раздражение, растворившееся при его появлении в чистом облегчении, вновь начало сгущаться. Он, похоже, всегда считал, что все на свете можно решить немногими приходящими земными благами. Он вывезет ее на ужин, затем привезет обратно в это место одиночества, где она продолжит жить безо всяких взрослых бесед за рамками обмена словесами, славочниками и тем мужиком, кто, будем надеяться, починит или заменит аккумулятор в насосе. Все будет, как было прежде. Она останется одинока и бедна, станет все больше и больше тревожиться о будущем, становясь старше, и придет день, когда... Она это знала, он бросит ее. Ей хотелось спросить, а что потом, но что-то внутри осмотрительно остановило ее. Она чувствовала, что сражается за свою жизнь и решила, что в данном случае лучше сделать притворный шаг, нежели ошибочный. Она подняла на него взгляд, гиацинтовые глаза все еще купались в слезах. «О, дорогой, как бы это было прелестно, ты даже не представляешь!»